Глава 16. Дракон был стар. Об этом свидетельствовали блеклые, будто седые, подпаленные на его черном брюхе и темно-серые, словно выцветшие крылья. К тому же двигался Годвид с заметной линцой, словно окружающие люди и устроенная имя суета порядком его утомляли. Это и много других совершенно ненужных знаний я почерпнула из книги, взятой накануне вечером из Королевской библиотеки. Впрочем, ничего нового из нее я так и не узнала, кроме сетований о том, насколько мала популяция проживавших в асторе драконов и как медленно они размножаются. Но по мне... Признаюсь, до этого мне вполне неплохо жилось без крылатых ящеров, и я бы не отказалась провести вдали от них всю оставшуюся жизнь. Но дракон был рядом, и с этим уже ничего не поделаешь. Старый ветеран Годвид, здоровенный, десятиметровый, клыкастый и рогатый монстр, ощетинившийся роговыми пластинами, с гигантскими крыльями, и четырьмя огромными лапами, заканчивавшимися острыми длинными когтями. Он дожидался начала испытания под специально выстроенным для него деревянным навесом, где уже успел неплохо перекусить. Крестьяне из соседних деревень еще утром привезли несколько подвод с коровьими трупами, которые дожидались своей очереди за трибунами. Мы тоже дожидались. Четвертое испытание управления чувствами» проходило на старом ипподроме, расположенном под стенами Белфора. Буквально за ночь вокруг вытоптанного поля возвели трибуны, предназначенные для знати, и специальную огороженную ложу для королевской четы. Разбили шатры для каждой из избранниц, после чего накрыли ипподром магическим куполом, отрезав его от окружающего мира. Несмотря на меры предосторожности и на то, что на ипподроме собралось полным-полно магов, к каждой из участниц отбора приставили еще по одному личному стражу. Оказалось, со своим я уже встречалась. Молодой светловолосый маг плыл с нами на корабле, на чудесный остров, где нас поджидали каратели, и всю дорогу смотрел на Тессу с явным вожделением. Или же в его взоре было восхищение? Впрочем, мне-то какая разница? По мне, главное, что с избранниц не спускали глаз. Правда, нападать этим ярким солнечным утром на них никто не собирался, а вот на меня... Я откинула стенку палатки, выходившую на ипподром, и уставилась на огромного ящера с явным удовольствием пожиравшего коровью тушу. Подумала, вот если бы можно было приложить его магией, спеленать, связать когтистые лапы и крылья, сжать заклинанием окровавленной челюсти, а потом бы я подошла и даже погладила. Или аккуратно бросить в него заклинанием подчинения. Конечно, со светлым драконом пришлось бы повозиться, но, уверена, я бы справилась. Только вот магией пользоваться на испытании было строго запрещено. Одно заклинание – за нами внимательно следили светлые маги с архимагом Торстейном во главе, и ты вылетишь с отбора. А мне вовсе не хотелось с него вылететь. И дело было не только в заговоре или же во волновавшихся источниках. Дело было во мне и в принце Айдаре, вернее, в нас. «Что же ты его так боишься, глупенькая?» спросил он, подловив меня в саду этим утром, когда я вышла на прогулку перед завтраком. Вернее, задолго до завтрака, по привычке встав засветло. Бродила по дорожкам, сопровождаемая чернышом, прижимая к груди книгу о драконах. Размышляла. «Как мне быть дальше?» Вчера в библиотеке со мной пытался заговорить еще и Архимаг Торстейн. Выпытывал, что же меня так беспокоит, норовя дать совершенно бессмысленные советы. Погруженная в умрачные думы, я молча выслушала его пространные слова о том, что бояться драконов никому не стоит, ведь они крайне дружелюбные существа потому что бояться мне все же стоило. Теперь и Айдар почувствовал терзавшую меня тревогу. Или же разглядел ее в моих глазах. — С чего ты решил? — нервно спросила я у принца. Вместо ответа он подошел, сжал мои руки в своих, словно пытался поделиться со мной своей уверенностью. И тут же я ощутила, как отпускает, спадает нервное напряжение, сменяясь ставшими уже привычным теплом в груди. «Вижу по твоему лицу. Значит, фанатиков ты не испугалась, каменных тварей в красных горах приструнила, а старого глупого дракона...» С этими словами Айдар притянул меня к себе. Хотя уверена, в саду обязательно найдутся любопытные глаза, которые нас заметят, а потом и нашепчут о наших объятиях в не менее любопытные уши. Тут коснулся моих губ своими, и мысли меня оставили. Правда, ненадолго. «Может, у меня фобия такая?» заявила ему, прижимаясь к груди, слушая, как размеренно бьется его большое светлое сердце. «Кто-то боится пауков, кто-то маленьких и безобидных мышек, а я... Не нравятся мне драконы, и я ничего не могу с этим поделать. «Лерит, соберись!» Неожиданно попросил Айдар. Взял меня за плечи. Отстранил, заглядывая мне в лицо. Серые глаза смотрели серьезно. «Соберись, прошу тебя. Все, что тебе надо сделать, продержаться это и следующее испытание. Остальное я уже сделаю сам». Покачала головой. «Как бы я хотела». «Да». Я бы хотела, чтобы все было просто, и чтобы я собралась, а потом он все сделал сам. Но ведь дело даже не в драконе. Может, признаться ему сейчас? Рассказать принцу о том, что во мне течет кровь Норбергов, которую так сильно ненавидит Годвид, и которую так сильно ненавидит весь Астор. И мне не придется уже тащиться на ипподром, чтобы предстать перед смертельно опасным ящером с интеллектом маленького ребенка. Мне вообще никуда не придется тащиться, потому что мой отбор закончится здесь и сейчас. На этом самом месте, когда Айдар узнает, кто я такая. Представила, как изменится, похолодеет взгляд принца, как он отстранится и больше не будет смотреть на меня с тревогой и еще чем-то, от чего так сладко замирало в груди. И меня, возможно, сразу же, причем по его приказу, бросят в камеру, чтобы потом использовать в политической игре против моей семьи. Смотри ему прямо в глаза, внимательно, не отрываясь, Тем временем наставлял ничего не подозревающий о моих терзаниях Айдар. «Драконы этого не любят. Годвид отведет взгляд, после чего потеряет к тебе интерес». «Лирит!» Он снова меня встряхнул. «Соберись! Думай обо мне и ничего не бойся. Знай, я буду рядом и остановлю испытания в любой момент». «Но он...» «Лирит, глупышка! Он тебя не съест!» обещал, улыбаясь Айдар. «Обещаю, я прослежу, чтобы Годведа хорошенько накормили перед твоим испытанием». «Час от часу не легче». «К тому же ты идешь третий», усмехнулся Айдар. «Была жеребьевка, и мне достался именно этот номер». «Если Годвед и решит кого-то сожрать, то ему вполне хватит Сони с Эльгой». «Это вообще не смешно» заявила ему мрачно. «Ну, нисколечко!» Затем открыла рот, собираясь было рассказать Айдару часть правды. Например, что я выросла в Норберге, решив хоть с чего-то начать. Но тут на нашей дорожке показалась леди Реблин. Увидев меня в обнимку с принцем, распорядительница изобразила на лице подобие улыбки. Но уходить не спешила, заявив, что Лерит Смарен давно пора на завтрак. И я пошла. А потом мы понеслись по Белфору в закрытых каретах, сопровождаемые магами и королевскими гвардейцами. Хорошо, хоть пушки за нами не тащили. К выезду из города. Неподалеку от восточных ворот на ипподроме нас уже поджидали старый дракон, целая толпа магов, принц, королевская чита и четвертое испытание, с которым никто не собирался затягивать. И тут же грянул Гимн Астора нечто невнятное, но крайне боевое, сопровождаемое барабанной дробью и звуками фанфар. После чего усиленный магией голос распорядителя объявил о начале испытания, которое Сони, одетой в чудесное бело-розовое платье, по жребию выпало проходить первой. Мы с Эльгой, совершенно не понимавшей причину моих переживаний, Подумаешь, какой-то там дракон. Вот на втором курсе на нас умертвия напали, и я чуть не обмочилась от страха. Смотрели, как Соня на глазах у толпы возлюбила крылатого ящера, и тот ответил ей взаимностью. Позволил погладить себя по голове, а затем почесать шею. После этого девушка уселась на выгоревшую под жарким солнцем вытоптанную конскими копытами траву А Годвид водрузил на ее колени здоровенную рогатую голову. Это была полная победа. Соня прошла испытание, уверенно, лучшее из всех избранниц. На это Эльга, пожав плечами, заявила, что целоваться с ящером она не станет, а вот полетать не откажется, после чего направилась к выходу на ипподром. Оказалось, в родовом имении ее семьи тоже проживал дракон и тоже ветеран, с которым еще старый лорд Виммер, ее дед, ходил войной на Норберг. Драконов Эльга не боялась, что и наглядно доказала почтенной публике. У них с Годвидом случилась, если не любовь, то крепкая дружба. Причем настолько крепкая, что ящер даже позволил девушке усесться себе на спину. Расправил крылья, поднялся на ноги, готовый вот-вот взлететь. Но ну, тут всполошились маги, так что никто никуда не полетел. Эльгу настоятельно попросили слезть с ящера, а затем поздравили с пройденным испытанием. Дракон, которому так и не позволили размять крылья, вздохнув, утопал под свой навес. Затем объявили небольшой перерыв. Айдар перед моим выходом приказал задобрить Годвида еще одной коровьей тушей. Я же спряталась в своей палатке, ходила из угла в угол по мягкому ковру, читала молитвы темным богам, уговаривая себя не поддаваться слишком уж мрачным мыслям раньше времени. Может быть, дракон настолько стар, что у него в копе с плохим зрением и слухом. Еще и отнялось обоняние, и он не учует во мне крови, ненавистной ему династии Норбергов. Наконец перерыв истек, и мой страж сообщил, что пришла пора отправляться на испытание. У входа на огороженное поле я столкнулась с Айдаром. Принц выглядел привычно невозмутимым, но серые глаза выдавались не давшую его тревогу. Все будет хорошо, — пообещал он мне. Вот увидишь, все пройдет отлично. Выдавив в ответ нервную улыбку, я поблагодарила Айдара за напутственные слова. Хотела побыть с ним подольше, но разве надышишься перед смертью? Поэтому, миновав проход, возле которого застыли два мага, наблюдавшие за испытанием, я вышла на поле. Повернулась к трибунам, где в отдельной ложе за избранницами следили король и королева Астора. Поклонилась им, после чего сделала несколько шагов по ипподрому, направляясь к навесу, где меня поджидал дракон. Оказалось, он уже не поджидал. Годвид успел подняться на ноги и направлялся ко мне, даже не шел, а приближался настолько стремительно, словно собирался вот-вот совершить заключительный рывок, и сжать в когтях беззащитную добычу. Окровавленная пасть оскалена, ноздри раздуваются, и я наткнулась на взгляд крылатой рептилии. Глаза дракона были полны холодной ненависти, причем ничуть не меньше, чем та, с которой на меня смотрела рунда. Пусть Годвид был стар, но обоняние у него все так же оставалось отменным. И вот тогда... В этот момент во мне взыграла та самая кровь, которую так ненавидел Годвид. Кровь рода Норбергов. Мне стало все равно. Ну и пусть я провалю отбор, но не позволю ящеру-переростку смотреть на меня так, словно перед ним букашка, которую с легкостью можно раздавить когтистой лапой. Я уставилась на него в ответ. Стояла неподвижно смотрела, не моргая в прищуренные глаза полуразумного зверя, твердила про себя молитвы темным богам, прося поддержать меня в нелегкой битве. И дракон притормозил, наткнувшись на мой яростный взгляд. — А ведь тебе страшно, ящерица! — прошипела я, не спуская с него глаз. — Страшно, я знаю. И я даже догадываюсь, почему. Потому что перед тобой твой собственный оживший кошмар, самые жуткие воспоминания полувековой давности. Дракон все-таки притормозил, а вот я... Меня уже было не остановить. Я пошла к нему, чувствуя, как сжимает меня в ледяных объятиях темная ярость. Состояние, в котором нашим воинам неведом страх. Вместо него я ощущала лишь всепоглощающую ненависть. Ненависть к захватчикам, которые пришли на нашу землю, чтобы ее отнять и сделать своей. Ненависть к крылатым ящерам, поливавших нас огнем и терзавших своими когтями. И я щедро делилась ею с Годвидом. «Вспомни все, что было», — говорила ему негромко, уверенная что раз уж драконьи-боги не отняли у него обоняние, то и слух у ящера отменный. «Вспомни, как твои родичи захлебывались в собственной крови на землях Норберга. Вспомни и убирайся с моего пути, мерзкая ящерица, если не хочешь повторения этого здесь и сейчас, потому что я тебя убью. Клянусь, что убью тебя!» если ты посмеешь пойти против меня. Дракон застыл, словно окаменел. Стоял, открывая и закрывая пасть, похоже, раздумывая, что ему теперь делать. Ведь перед ним стоял его извечный враг, да и Годвид находился на своей территории, но он был слишком стар, и его бои и победы остались в далеком прошлом. Во взгляде дракона проскользнула нерешительность. «Уходи!» — приказала ему. «Убирайся прочь, ящерица, потому что я темная, а не светлая, и мы не щадим своих врагов. У тебя есть всего лишь один шанс выжить». «Шаг. Еще один». Я приближалась, и дракон отвел взгляд. Затем развернулся, И сбежал под спасительный навес, где с гневным рыком впился в недоеденную тушу, терзая ее зубами и когтями. Думаю, хотел сделать то же самое и со мной, но не смог. Не рискнул связаться с высшей темной ведьмой. По трибунам прокатился стон то ли разочарования, то ли радости. Я так и не поняла любят ли меня в асторе или ненавидят, но мне было все равно. Все равно, потому что я прошла это испытание. Пусть любви с драконом у нас не случилось, и ее уже никогда не будет, но ведь я справилась с ним без помощи магии, попросту запугав крылатого ящера. И правилами отбора это не запрещено. Тут распорядитель громогласно объявил, что Лерит Смарен только что успешно завершила четвертое испытание, и следующей на поле выйдет Корианна из Хефии. Я же поклонилась королю и королеве отправилась к выходу, чувствуя, как с каждым шагом по сухой траве исчезает, спадает нервное напряжение, не отпускавшее меня со вчерашнего дня. Не выдержав, все же оглянулась, решив убедиться, что мой враг не нападает из-за спины и не откусит голову непокорной темной ведьме из Норберга. Но старый дракон лежал под навесом, видимо, решив не бередить былые раны. «Слава светлым богам! Ты прошла!» Счастливо выдохнул Айдар, встречавший меня возле входа. Выглядел принц довольным, словно только что, собственноручно, разбил на голову армию врагов. «Что ты ему сказала?» «Да так», — неопределенно отозвалась я, пожав плечами. Напомнила о былых временах, о той паре, когда он был несказанно счастлив. Айдар собирался было выведать у меня подробности, но тут к нам подошла Карианна попросив принца пожелать ей удачи на испытании, и я покорно уступила ей место. «Поговорим чуть позже», – пообещал мне Айдар, повернувшись к принцессе Хефии. За ней был черед Асты, замерший неподалеку и гипнотизирующий принца влюбленным взглядом, терпеливо дожидая своей очереди. Пятой на поле отправлялась Лине, стоявшая чуть поодаль и не спускавшая глаз, но уже с дракона. Девушка выглядела даже не бледной, а серо-зеленой, под цвет пожухлой травы и подрома. Последней проходить испытание должна была Тесса Холмлунд. Только вот нашей королевы нигде не было видно, и это показалось мне довольно странным. Обычно она не упускала возможности покрасоваться перед принцем. Решив не смотреть, как Айдар разговаривает с Корианной, а та улыбается ему слишком уж завлекательно, потому что принцесса Хефия была настоящей красоткой, я отправилась к Лине. Подругами мы с ней так и не стали, но я была благодарна ей за поддержку на острове фанатиков. Сейчас же, кажется, пришла моя очередь ее подбодрить. Я тронула Лене за рукав строгого тёмного платья, вглядываясь в ее перепуганное личико. «Поверь, тебе не стоит его бояться», — сказала ей. «Драконы любят светлых, так что ты спокойно пройдешь это испытание». Но Лене лишь покачала головой, и я поморщилась, увидев, что ее нижняя губа искусана до крови. «Я не смогу!» — выдавила из себя девушка. — Он настолько ужасен, что он меня сожрет. Это самый страшный монстр из всех виденных до этого. — Соберись, — приказала ей, как недавно приказал мне Айдар. — Ну же, прекрати истерику. Если уж меня не сожрал, то тебя и подавно. Просто выйди и сделай это. Не думай о драконе, а... «Думай о чем-нибудь приятном, или же о ком-нибудь, например, о нашем принце. Ты ведь хочешь замуж за Айдара Орвика?» Лене неуверенно кивнула. «Хочу, но если ты хочешь, то уж постарайся». «Потому что я тоже постаралась, хотя замужество с наследным принцем Астора, с моей-то родословной, мне уж точно не грозило». Лене улыбнулась. Какая ты все-таки хорошая Лерит, и совсем не такая ведьма, как о тебе говорят. А ты поменьше слушай, заявила ей. Что люди говорят, особенно то, чем захочет с тобой поделиться Тесса. И книгам тоже особо не доверяй. В них много всякой ерунды написано. Темные вовсе не такие уж ужасные. Но я изменила свое мнение. Когда с ипподрома вернулась Карианна. Дракон, кстати, принцессой из жаркой Хефии не заинтересовался. Подошел, обнюхал, постоял немного, после чего развернулся и отправился под свой навес. Только вот пришла пора отомстить, негромко сообщила мне Карианна. Девушка, переговорив с принцем, отправилась было к палаткам но затем почему-то подошла ко мне. «Мы, темные, не должны прощать своих обидчиков!» И она посмотрела в сторону Асты, разговаривавшей с Айдаром. Вернее, белокожая и пышнотелая Аста что-то быстро и восторженно ему говорила, все норовя прикоснуться к руке принца. И я поморщилась. «Может, ведьмы и хорошие, но не всегда». Правда, мстить Асте я не собиралась. У нас все-таки отбор, и у нее столько же прав на Айдара, как и у меня. Да и светлый принц, большой мальчик, и, уверенно, сам разберется, кто ему по нраву. — О чем ты? — спросила я Корианну, отрываясь от созерцания ладошки Асты, но уже на груди у Айдара. — Что ты собираешься сделать? — Скоро увидишь. — отозвалась она. В этот самый момент я и увидела. Заметила, как на миг изменилось лицо Корианны. Потускнело, и ее красивые черты заострились. Затем в черных глазах полыхнуло адское пламя, в бордовых сполохах которого мне почудились резвящиеся демоны. Я с треском захлопнула рот, забыв, что хотела ей сказать. «Что с тобой?» — спросила неуверенно. — Ты в порядке? На это принцесса лишь пожала плечами, но отвечать мне не спешила. Я же встряхнула головой, уговаривая себя, что мне все это почудилось. Разыгралось воображение на нервной почве. — Что именно ты хочешь сделать? — вновь спросила я у Корианны. — Не стоит, поверь, она того не стоит. Да и магией здесь пользоваться нельзя. «А что такого я могу сделать?» Корианна посмотрела на меня совершенно нормальным взглядом. И никаких больше демонов. «Ровным счетом ничего, ведь магией здесь пользоваться все равно нельзя». Сказав это, принцесса Хефи резко развернулась и ушла. Я же долго смотрела ей вслед, размышляя, каким образом она собиралась отомстить Асте или Тессе, с которыми была на ножах, еще с прошлого испытания. И еще о том, что видела в ее глазах. Потому что до этого уже сталкивалась с подобным. Похожий взгляд был у ерунды, и неожиданно для себя я вспомнила о месте, где выросла. Или мне все это показалось? Ответов у меня не было до тех пор, пока я не услышала жутчайший виск. И в тот же миг Всколыхнулись светлые магические потоки. Резко повернувшись, я увидела, как Айдар перемахнул через заграждение, отделяющее поле для испытаний. Принц кинулся к Асте, рядом с которой бился, рычал, с пеленатой магической сетью дракон. Аста же, сжавшись в комок, обхватив голову руками, визжала убийственно громко. Ей вторила Линея, стоявшая за ограждением на которую никто и не думал нападать. Впрочем, светлые разобрались довольно быстро. Очень скоро Айдар уже обнимал Асту, пытаясь успокоить девушку, которая, по-хорошему, могла бы к нему так и не прижиматься. Торстейн, стоя перед драконом, занудным голосом что-то вещал, и ящер, перестав рычать и вырываться из сети, слушал Архимага с крайне понурым видом. Наконец магии сняли с годвида сеть, и тот потащился под свой навес. Айдар же, обнимая асту за плечи, уводил девушку с поля. А я отвернулась, решив не смотреть, как симпатичная темноволосая головка молодой леди Хеллем покоится на его плечах. Затем тоже пошла, вернее, побрела в свою палатку, шла и думала. Неужели в произошедшем с Астой виновата Корианна, которая каким-то образом все-таки свела дракона с ума? Загипнотизировала крылатого ящера, щедро поделившись с ним своими демонами, и те вынудили Годвида напасть на светлую избранницу? Ответов у меня все так же не было. Конечно, можно было расспросить Корианну, но мне казалось что-то больше не пойдет на откровенность, не найдя во мне поддержки своей затеи с местью. Перед палаткой я оглянулась еще раз. Айдара и Асты нигде не было видно. Дракон преспокойно разлегся под своим навесом. Зато истерически рыдающая Лине, которую пытался успокоить Торстейн, вместе с парой магов громко на весь и подром. Твердила, что испытание проходить она не станет. Не станет, потому что ей жуть как страшно. И не нужен ей никакой отбор, потому что она собирается еще пожить, а не быть съеденной крылатым монстром, как раз догрызавшим говяжью берцовую кость. Вместо нее к дракону отправилась Тесса, которая, даже если ей и было страшно, не подавала и виду. Я же откинула полок палатки, решив, что Тесса справится, потому что, как бы мне не хотелось этого признавать, она была из породы бойцов. И не ошиблась, судя по радостным крикам и громогласным аплодисментам, юная леди Холмлунд успешно прошла свое испытание. Я же принялась бродить по палатке, иногда поглядывая на небольшой столик, на котором... На который Чья-то заботливая рука поставила несколько блюд с нарезанными дольками фруктами. Правда, клубники среди них не оказалось. Впрочем, мне было не до нее. Думала, но ровно до момента, пока в палатку не вошел Айдар. Протянул руки, и я поспешила к нему навстречу. Сжав мои ладони в своих, принц повел меня к столу. Усился на стул, усадил меня к себе на колени, и попытался меня накормить. Этим вечером, заявил он, протягивая дольку сочной дыни, будет небольшой ужин в узком семейном кругу. Мои родители и твои родители, то есть твой отец, и мы с тобой. А потом я тебя похищу. Ты ведь хотела посмотреть город, только ты и я, Лерит. Хотела, ответила ему нерешительно. «Он и я. Что может быть лучше?» «И ты его посмотришь», — пообещал мне Айдар. «Я по тебе соскучился». «Лирит, да что с тобой? На тебе лица нет». «Это все из-за старины Годвида». «Нет же, не из-за него. И лицо нам не есть», — заявила ему со вздохом. «Не придумывай. А вот дыню я не хочу. И на ужин к твоим родителям тоже не пойду. Не могу» призналась ему, закрывая глаза. «Не могу, и все тут!» «И почему же не можешь?» — удивился Айдар. «Боишься, трусишка! Мои родители куда безобиднее Годвида, особенно, если их хорошенько накормить. А отца можно еще и подпоить». «Нет же!» — отозвалась я, с трудом подавив смешок, представив подвыпившего короля Астора. «Я вовсе не боюсь твоих родителей, и вообще...» Я никого не боюсь, но у меня у меня на то есть свои причины. «Позволь спросить, какие именно?» Спросил Айдар с иронией в голосе. Вздохнула, потому что причин у меня набралось предостаточно, и ни одна из них не была смешной. «Я чувствую себя отвратительно», — призналась ему. «Это еще почему? Ну же, Лерит, скушай дыньку, и тебе сразу станет легче». — Говорю же, я не хочу твою дыньку, — сказала ему, насупившись. — И не надо обращаться со мной, как с маленьким ребенком. Еще как надо, — заверил меня принц. — Раз уж ты капризничаешь, то... — Ничего я не капризничаю. Я не хочу, потому что... потому что я все знала, но ничего не сделала. Вернее, я должна была догадаться о том, что задумала Карианна. И что же она задумала? Удивился Айдар, но с дыней от меня отстал. Она свела с ума Годвида, вот что. Именно поэтому дракон набросился на Асту. Я увидела демонов в ее глазах. Корианна заговорила со мной о мести. Ее лицо изменилось. Я должна была обо всем догадаться. «Погоди, какие еще демоны?» — заинтересовался Айдар. «Что именно ты увидела?» «Не знаю, как тебе объяснить. Что-то промелькнуло в ее глазах, и это... это...» «Как они выглядели?» Терпеливо спросил принц. «Не переживай, Лерит, просто расскажи мне все, что ты видела, даже если это прозвучит в высшей степени странно». «Не могу», — наконец призналась ему. «Я не могу подобрать правильные слова. К тому же это длилось всего лишь пару мгновений». Но я все равно запомнила. Запомнила, потому что уже видела похожее во взгляде ерунды и еще кое-где. Где именно? Промолчала. Затем попыталась встать с его коленей, но он меня не отпустил. «Лерит, ты можешь все мне рассказать, заявил Айдар. Посмотри на меня. Он заглянул в глаза. И послушай очень внимательно. Я клянусь, Лерит, клянусь светлыми богами, что ты можешь рассказать мне абсолютно все, и тебе нечего бояться. Причин бояться у меня было предостаточно, несмотря на его клятву, но... Высшим темным ведьмам неведом страх, лишь справедливые опасения. Это напоминает мне о первозданной тьме. Наконец призналась ему. Если очень долго смотреть на темный источник, то можно ее увидеть. Нет, не глазами, а сердцем, Айдар. И знаешь, длительное время я постоянно на него смотрела. Айдар молчал, я же обреченно продолжала. И я много раз видела первозданную тьму в темном источнике, но никогда еще в людях. Именно поэтому я решила, что ошиблась, что этого попросту не может быть, потому что Карианна напомнила мне о месте, где я провела почти всю свою жизнь. Айдар слушал, не перебивая. Я же опять попыталась встать с его коленей, но он снова меня не отпустил. Но раз так, то я не могу пойти на ужин к твоим родителям потому что выросла в темной обители, в Норберге Айдар, как бы это ужасно ни звучало на землях Астора. Вот и все, я это сказала. Попыталась подняться и уйти, но он крепко держал меня за руку. Тогда я отстранилась, заглядывая в глаза тому, кто вот-вот меня отвергнет за то, что я родилась не там, где он, за то, что во мне есть свет и тьма, но все таки я... Темное. Смотрела в его лицо, ожидая, что под моими ногами вот-вот развернется земля, или же на меня обрушатся светлые небеса, покарав лирит из рода Норбергов за то, что она осмелилась приехать в востор. Или что Айдар вот-вот свяжет меня светлыми заклинаниями, а потом кликнет своих магов, приказав арестовать ведьму. Хорошо вместо этого заявил мне принц. «Я с этим разберусь. Будь готова к семи часам вечера. Кстати, то зеленое платье с вышивкой...» «Что?» — Перебила его, не поверив своим ушам. «Какое еще платье? Какой еще вечер? Убоги, ты что, не расслышал? Я выросла, училась и была посвящена обители тьмы. А вот этот знак...» — полезла трясущимися руками, Вытаскивать из-под ворота цепочку. Это знак темной обители в Норберге. Как ни в чем не бывало, произнес Айдар. Но я рад, что ты сказала об этом сама. Отличный шаг навстречу с твоей стороны. И я это очень ценю. Шаг к нам, Лерит. Ты? Но впредь я бы хотел, чтобы ты рассказывала мне все, что тебя тревожит. все, что происходит в твоей красивой головке. И не ждала... «Пока я разберусь в этом сам. Первый лирит, знаешь, это намного упростит мою дальнейшую жизнь», — улыбнулся он. «Я же застыла с открытым ртом». «Ты... ты что, знал?» Он кивнул. «И как давно ты это знал?» «Почти сразу после нашего приезда в Белфор. Были кое-какие сомнения, но затем я поговорил с Торстейном». Мастерство твоего владения магией и осведомленность о работе источников развеяли последние сомнения. Но почему ты так удивлена? Лерит, я ведь тебе уже говорил, что ты можешь мне доверять. Поверь, мне все равно, кто ты такая и откуда родом. Я покачала головой. А затем подумала, раз уж темный источник Айдар пережил то, быть может, пора узнать, как он отнесется к моей семье. Только вот рассказать больше ничего ему не удалось, потому что полотняный полок моей палатки отодвинулся, и перед нами возник встревоженный молодой маг. Кажется, тот самый, что должен был присматривать за Соней. Я видела его рядом с девушкой, когда распределяли наших стражей этим утром. За его спиной маячил здоровенный светловолосый придворный, выглядевший крайне взволнованным. «Этого я тоже где-то видела». И я покинула гостеприимные колени светлого принца, потому что Айдар встал и отправился навстречу к вошедшим. Маг тем временем убитым голосом заявил. «Ваше высочество, Соня пропала. Соня Фенланд, за которой я должен был присматривать». В палатке ее нет, на ипподроме тоже, и я нигде не чувствую ее метку избранницы. «И как же это произошло?» — поинтересовался Айдар. Услышанное ему явно не понравилось. «Я... меня... меня приложили заклинанием, и я потерял сознание». Покаялся маг. Когда очнулся, в палатке ее уже не было. «Кто-то из своих...» Отозвался Айдар, уставившись вовсе не на мага, а на молодого мужчину примерно одного с собой роста и комплекции. «Никто не может проникнуть или покинуть территорию ипподрома, так что Соня еще здесь. Рольф, мы ее обязательно найдем».